Добрые сказки Дина не Непомнящая Мама для мамонтёнка На берегу ледовитого океана Над самой водой Нависла скала Сердитые волны бились об нее Изо всех сил Скала им мешала Из-за нее они не могли свободно разлиться на берегу И они очень хотели ее убрать Скала рухнула А на том месте, где она стояла Остался большой прозрачный кубик изо льда. Внутри кубика что-то темнело. Любопытный солнечный лучик добежал до ледяного кубика, заглянул внутрь, да так и ахнул. — Вот беда! — воскликнул солнечный лучик. — Как ты там оказался? Тебя надо освободить! И солнечный лучик изо всех сил стал согревать ледяной кубик. Солнечный лучик торопился. Скоро настанет долгая полярная ночь. Я могу не успеть, волновался он. Но солнечный лучик успел, потому что очень старался. Вначале из льда показалась мокрая коричневая спина, потом круглая голова, два больших уха, потом длинный нос-хобот. Это был маленький мамонтенок совсем замерзший изо рта у него торчала травка тоже совсем замерзшая мамонтенок не шевелился а вдруг он не оживет испугался лучик но мамонтёнок ожил сначала он открыл один глаз потом другой потом он доживал травку которая торчала у него изо рта покрутил головой и позвал «Мама!» Все в порядке», — сказал себе Лучик и скользнул дальше. Мамонтёнок замер. Он ждал, когда отзовется мама. Но мама не отзывалась. «Куда она подевалась?» — подумал мамонтёнок. «Пойду поищу». И с трудом переставляя отвыкшие ходить ноги, мамонтёнок двинулся в путь. Кончалось лето. На севере оно и так не очень-то теплое, а перед долгой полярной ночью и вовсе холодное. Мамонтенок стал мерзнуть. «Побегу», — решил он, — «тогда согреюсь». Долго бежал мамонтенок, а мамы все не было. Мамонтенок устал, он уже еле переставлял ноги. И вдруг он увидел, впереди что-то движется. Мамонтёнок собрал последние силы и пошел навстречу Это был Медвежонок Медвежонок не спеша двигался по равнине Время от времени останавливаясь И что-то раскапывая в подмёрзшей земле «Послушай!» — закричал ему Мамонтёнок «Ты мою маму не видел?» «Маму?» — удивился Медвежонок «Ты что, детёныш?» «Я проснулся, а мамы нет», — сказал мамонтёнок. Медвежонок подошел поближе. «А как ее зовут?» — спросил он. «Не знаю. Мама, наверное». «Мама», — насмешливо повторил медвежонок. «Мамы разные. Вот у меня мама — медведица. Понял?» «Понял», — сказал мамонтёнок. «А тебя как зовут?» Снова спросил медвежонок Не знаю Я проснулся, а мамы нет Это я уже слышал Пошли Куда пошли? Спросил мамонтенок К маме А говорил, что не знаешь С упреком сказал мамонтенок Да не к твоей маме К моей Твою маму я правда не знаю Медведица удила рыбу Мама! Крикнул ей медвежонок «Посмотри, кого я привел!» Медведица посмотрела и уронила удочку «Кто это?» — испуганно спросила она «Это детеныш!» — ответил медвежонок «Да ты не бойся, он не кусается Он свою маму ищет!» «Он что, потерялся?» — спросила медведица «Я проснулся, а мамы нет» — сказал мамонтенок «Ничего себе!» — сказала медведица «Наверное, ты проголодался!» И она протянула мамонтенку рыбину «Спасибо!» — сказал мамонтёнок «Но я это не ем» «С ним надо что-то делать!» — сказал медвежонок «Настанет полярная ночь, и он умрет с голоду!» «Но что с ним делать?» — в отчаянии сказала медведица «Ума не приложу» «Пошли к дядешке моржу!» — сказал медвежонок «Он всех знает!» Может, и его маму знает тоже. Умница!» — медведица погладила лапой медвежонка. «Пошли!» И они пошли к дядюшке Моржу. Дядюшка Морж лежал на большом валуне. Он спал. «Дядюшка Морж!» — крикнула медведица. «Дядюшка Морж!» Морж не слышал. «Давайте кричать вместе!» — сказала медведица. Что-то он слышать стал плоховато последнее время. И они закричали. «Дядюшка Морж! Ау! Проснись!» «Да слышу, слышу, не глухой!» — проворчал дядюшка Морж и открыл глаза. «Ну чего?» — спросил он. «Он маму ищет. Ты ее не видел?» «Маму?» Дядюшка Морж был поражен. «Он что, детеныш?» «Я детеныш», — сказал мамонтенок. «Может быть, вы знаете мою маму?» «Нет, я не знаю твою маму». Дядюшка Морж от изумления стал даже заикаться. «Ну ладно», — сказал мамонтенок. «Я пошел». «Куда?» Закричали вместе Медвежонок и Медведица. «Маму искать! Должна же она где-то быть!» «А ну, иди сюда!» — сказал вдруг дядюшка Морж. Мамонтёнок подошел к валуну. «А ну, повернись!» — приказал дядюшка Морж. Мамонтёнок повернулся. «Чудеса!» — сказал дядюшка Морж. «Ты его знаешь?» — с надеждой спросила Медведица. «Его я не знаю!» И дядюшка Морж даже привстал на своем валуне. «Но, кажется, догадываюсь!» Все молча уставились на дядюшку Моржа, и дядюшка Морж начал свой рассказ. «Когда-то, давным-давно, когда я был совсем маленьким моржонком, Мой пра-пра-пра-пра-дедушка рассказывал, что в давние времена наша тундра была совсем другой. Здесь росли высокие деревья и высокая трава, и жили огромные звери. У них были большие уши, очень длинные носы, и еще они были лохматые. «Может, это их детеныш?» «Но это было так давно! Я ничего не понимаю!» И Морж стал тереть глаза ластами, надеясь, что это сон, и мамонтенок пропадет, как только он протрет глаза. Но мамонтенок не пропадал. Он стоял на прежнем месте и ждал, что еще скажет дядюшка Морж. «А как звали этих зверей? Ты помнишь?» Нарушил тишину медвежонок. «Нет, не помню», — ответил дядюшка Морж. «А куда они ушли?» «Нет, не помню». И дядюшка Морж закрыл глаза ластами. Ему было стыдно. «Ты должен вспомнить, куда они ушли. Ты обязательно должен вспомнить, дядюшка Морж», — сказал медвежонок. «Это очень трудно». «Очень!» — сказал дядюшка Морш. «А ты постарайся! Очень постарайся!» — настаивал медвежонок. «Я постараюсь, только вы не мешайте!» И вдруг закричал. «Вспомнил! Вспомнил! Она называется Африка!» «Ура!» — закричал медвежонок. «Теперь мы найдем его маму!» «А как добраться до Африки?» — спросила медведица. «А я знаю, а я знаю!» — закричал медвежонок. «Мы найдем самую большую льдину, и он на ней поплывет!» «Ты с ума сошел?» — сказала медведица. «Во-первых, это опасно. А во-вторых, где мы сейчас найдем льдину?» «Как где?» — удивился медвежонок. «В океане полным-полно нерастаявших льдин!» «Это хорошая мысль!» — сказал дядюшка Морш. «А ты не побоишься?» — спросил он мамонтёнка. «Не побоюсь!» — сказал мамонтёнок. «Я очень хочу найти свою маму!» Морш и медведица подогнали к берегу большую льдину, и она поплыла увозя на себе мамонтёнка в далекую Африку. «Спасибо! До свидания!» — кричал мамонтёнок. «Счастливого пути!» — кричали в ответ морж, медведица и медвежонок. Мамонтёнок плыл в Африку. Небо над ним становилось все светлее, а вода все теплее. Сияло весёлое солнышко, и мамонтёнок был счастлив. Он приплясывал на льдине и пел во все горло. По синему морю, к зеленой земле, Плыву я на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, К единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу, Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Из воды выглядывали любопытные рыбы. Они круглыми глазами смотрели на мамонтенка и удивлялись. Они никогда не видели такого детеныша. Наконец мамонтёнок увидел землю. Это была Африка. У мамонтёнка даже дух захватило. И вдруг подтаявшая в теплой воде льдина треснула, а потом совсем развалилась. «Мама!» — только и успел крикнуть мамонтёнок. Плавать он не умел и камнем пошел на дно. Но тут появились дельфины. Они подхватили мамонтенка на свои спины и стремительно понеслись к земле. Дельфины выбросили мамонтёнка на прибрежный песок и уплыли. Мамонтёнок зашевелился, потом с трудом поднялся на ноги и осмотрелся. — Так вот она какая! Это Африка! — подумал мамонтёнок. — Совсем зеленая. Сверху с пальмы? Которая росла недалеко от берега Свесилась на хвосте обезьянка Это Африка? Спросил ее мамонтенок Африка! Ответила обезьянка А ты кто такой? Не знаю, сказал мамонтенок Я спал Потом проснулся А мамы нет Дядюшка Морж сказал, что она в Африке Ты ее не видела? Ты что, детеныш? Удивилась обезьянка Потом она покачалась на хвосте и решительно заявила. «Нету здесь таких, мам!» «Как нет?» — возмутился мамонтёнок. «Мне дядюшка Морж сказал». дядешек Моржей здесь тоже нет!» И обезьянка захихикала. мы ну и смешной же ты! массатый волосатый!» Мамонтёнок обиделся. «Если дядюшка Морж сказала она здесь...» «Значит, она здесь!» И он крикнул. «Мама!» Никто не отозвался, только громче заверещали птицы. И вдруг все стихло. На поляну из джунглей вышел лев. Он был большой и важный. «Дядюшка лев! Дядюшка лев!» Закричала обезьянка. «Скажи ему, что здесь таких мам нету!» «Каких мам? Кому сказать?» — спросил Лев. И тут он увидел мамонтенка. Лев никогда не видел такого зверя. Он подошел к мамонтенку, осмотрел его со всех сторон, а потом спросил, «Ты кто такой?» «Не знаю», — ответил мамонтенок. Я спал, потом проснулся, а мамы нет Дядюшка морж сказал, что она в Африке Это Африка? Да Африка-то Африка, сказал Лев Да вот мамы твоей я здесь никогда не видел А ты откуда? Его дельфины выбросили, закричала обезьянка Я сама видела психа шикнул на нее Лев «Я приплыл на льдине из севера. Дядюшка морж сказал, что она здесь, а теперь выходит, что ее нет», — потеряно сказал мамонтенок. «Ты долго плыл?» — участливо спросил Лев. «Долго, много дней». «Бедняга», — сказал Лев. «Ты, наверное, голодный». И он крикнул обезьянке. «Эй, болтушка, кинь-ка сюда связку бананов». Бананы были вкусные. Мамонтенок быстро с ними расправился. И тут лев сказал. «Как это я сразу не догадался! Ты же слоненок! Хобот, уши, только в шубе. Но это, конечно, от того, что ты с севера». «И как это я сразу не догадалась!» закричала обезьянка. Солоненок в шубе, солоненок в шубе! И вы знаете мою маму, не веря своему счастью, спросил мамонтенок Конечно, ответил лев Ее зовут Большая Солониха И мы к ней пойдем, прямо сейчас Конечно, сказал лев И я с вами, и я с вами, закричала обезьянка Они шли долго мамонтенок и лев с обезьянкой на спине. Наступила ночь, взошла огромная луна, они все шли и, наконец, вышли на поляну. Там, вся залитая лунным светом, спала большая слониха. «Большая слониха!» — крикнул лев. «Большая слониха, проснись!» «Мы привели тебе слоненка! Большая слониха открыла глаза. «Слонёнка?» — спросила она. «Где он?» И тогда лев вытолкнул вперед мамонтёнка. «Мама!» — сказал мамонтёнок. «Что это?» — в голосе слонихи был гнев. «И ты разбудил меня, чтобы показать это чучело?» Мамонтёнок растерялся. «Это же я!» — сказал он. «Ты меня не узнаешь. «Вот это да!» — воскликнула обезьянка. И тут зарычал лев. «Он потерял маму! Посмотри! У него хобот, уши! все как у тебя!» «Только он в шубе!» — добавила обезьянка. «Потому что из севера!» Большая слониха внимательно смотрела на мамонтенка. Мамонтенок опустил голову. Он не мог понять, почему мама не узнает его. Ведь он ее узнал сразу. — А ну, подойди поближе, — сказала слониха каким-то другим голосом. Мамонтенок поднял голову и посмотрел на слониху. Глаза у большой слонихи были совсем другие. Они были добрые. «Невероятно!» — сказала большая слониха. «Он не слоненок!» — сказала большая слониха. «А кто он? Кто?» — заревел лев. «Он мамонтенок!» — сказала большая слониха. «Не огорчайся!» — сказала она мамонтенку. — Мамонтенок ты или слоненок, ты все равно мой сын. — Но почему, почему? — ничего не понимая твердил мамонтенок. — Потому, — сказала большая слониха, — что давным-давно мамонты ушли в Африку и стали слонами. «Неужели я нашелся?» — всхлипнул мамонтенок и прижался к ногам большой слонихи, а большая слониха обняла его хоботом. «Все в порядке! Пошли!» — скомандовал лев. И они с обезьянкой отправились обратно. По дороге обезьянка долго молчала, а потом спросила. «Ты думаешь, дядюшка лев, мамонты действительно стали слонами?» Лев молчал. Тогда обезьянка дернула его за ухо. «Что ты молчишь? Я же спрашиваю!» «Ну, какое это имеет значение?» — ответил лев. «Стали, не стали. Он нашел маму. И это самое главное».